Пока гномы перешептывались, я подошел к уже умершему великану. Вот уж не думал, что здесь такие водятся. Мужик точно не меньше трех с половиной метров. Не дай бог с таким встретиться один на один. Завалит и не заметит. «Это гном», — пробурчал Мэтт, заметив, что я разглядываю убитого. «Гном?» «Да», — кивнул здоровяк и объяснил. «Один раз в жизни». Если угрожает смертельная опасность, гном может превратиться в великана. Ненадолго, но может. Этому не повезло. Видимо, был уже ранен или ударили в момент превращения. «Вот это да!» Я удивленно дернул бровью, покачал головой и пошел к лошадям. Парни уже успели сесть на лошадей и теперь с большим презрением смотрели на гномов. «Если честно, я их понимаю». Вот один из гномов вышел вперед. Нет, не старик, моложе. Важно выставил одну ногу вперед и заявил. «Мы хотим купить одну из ваших лошадей». «Хотим?» Я не выдержал и сплюнул себе под ноги. «Ну и наглецы!» Потом взлетел в седло и посмотрел на гнома. «Мы с вами знакомы?» Гном, видимо, еще не понял. Что-то не тот случай, чтобы изображать благородную кровь. Не понял, но слегка растерялся. Видимо, на моем лице хорошо отразились эмоции, и старик поспешил на помощь своему собрату. «Мы попали в беду», — сказал он. Пусть и мягче, чем его соплеменник, но все равно в голосе сквозило высокомерие. «Ну да, конечно, знакомо. Аристократ перед Плепсом. «Вижу». И остались без лошади. Я не слепой. Мы... Он сморщился. Мы будем благодарны, если... Вы будете благодарны? Усмехнулся я и провел рукой по бороде. Как это, черт побери, мило? А мы прям и спереживались. Будет ли нам благодарен этот важный гном или нет? Мы заплатим очень хорошие деньги за эту... — гном выпятил губу. — За эту лошадь. — Хорошо. Двести долиноров и кауруя кобыла ваша. — Сколько? — у старика челюсть отвисла от моей наглости. — Ты глухой? — Я сказал, двести долиноров. — Но это невозможно высокая цена. — Это моя цена, — сухо отрезал я и подчеркнул. — Моей лошади. Что тебя не устраивает, старик? «Но 30 или 40. «Прощай!» – кивнул я и взмахнул на «Стойте! Чего тебе надо, старче? «Я понимаю, что вы пользуетесь нашим...» «Это ты, старик, пользуешься моей добротой!» – перебил его я. «И моим терпением!» «Хорошо, пятьдесят!» «Двести пятьдесят!» «Что?» «Ты медлишь, старик!» Процедил я. «Медлишь! А мое время дорого!» 60! «Триста!» Позади меня послышался сдавленный смех. Даже угрюмый мыт и тот весело оскалился. «Да, не все в аспираноре любят гномов. Скажу честно, окажись на месте этого идиота гном Эйгор, или кто-то из его рода, я бы отдал лошадь даром и никогда бы не вспомнил про эту услугу. Но этот старик меня завел напыщенностью и высокомерием. Старик оглянулся на дохлую лошадь и хлопнул руками по коленям от досады. Хорошо. Триста долиноров. Да. Где деньги? Старик-гном полез в повозку. Спустя несколько минут он вылез наружу и чуть не плача протянул кошелек из желтой кожи. Я спустился на землю и, развязав шнурки на кошельке, высыпал монеты на землю. Закончил пересчитывать и посмотрел на гнома. «Здесь 248!» «Ты что, старик, не умеешь считать?» Старик скрипнул зубами и опять полез в повозку. Вылез и протянул еще один кошелек. Я пересчитал. «Вот теперь порядок!» кивнул я. «Рейнар, отдай им Каурую!» Рейнар, весело оскались отдал гному повод лошади и быстро отвернулся. «Зачем?» «Не знаю. Может, для того, чтобы скрыть слезы, выступившие от едва сдерживаемого смеха?» «Я думаю, что мы еще встретимся», прошипел старик-гном. Прошипел таким тоном, что было понятно, какой будет эта встреча. «Не самой дружеской». Я молча повернулся, взял его за отвороты Камзола и поднял воздух. «Слушай меня внимательно, гном. Когда род Эйгора вручал мне Аргнор за небольшую услугу, то гномы Северного побережья клялись вечной дружбе. Глава их рода говорил, что я могу рассчитывать на помощь и благодарность гномов во всем королевстве. Жаль, что он соврал. Когда буду в тех местах...» то обязательно встречусь с ним и скажу, что он грязный лжец. Прощай, малыш!» С этими словами я опустил старика на землю и махнул парням. «Мастер!» «В путь!» Дальше ехали молча. Я не смотрел, но чувствовал. Парни едва сдерживаются, чтобы не заржать. Через полчаса заметили уютное место на берегу озера и остановились. «О боги!» простонал Мэтт и уже не стесняясь завалился на землю. «Боги! Благодарю вас за то, что я видел это! Берен де Вьерн! Рядом с ним корчился от смеха Рейнер. Я стоял перед ними, постукивал ногайкой по бедру и смотрел, как они веселятся. Когда парни немного успокоились, мы разожгли костер и подвесили над огнем котелок для каши. Рейнер кромсал мясо, а Мэтт вспоминал сцену торговли и качал головой. «Скажите, мастер!» Он поднял голову. «Вы сказали, что гномы на северном побережье вручили вам аргнор, не так ли?» «Да». «Они что-нибудь сказали при этом?» «Мы будем здесь». «Мастер!» Он вцепился в свою бороду и покачал головой. «Вы знаете, что вы сделали?» Наказал гнома за жадность и высокомерие, только и всего. Нет, мастер Серж, не все так просто. Вы сказали, что назовете главу рода лжецом. Я не собираюсь обижать северян. Понимаю, но Скряга, который попался на дороге, этого не знает. И теперь получается, что он оскорбил не вас, а род северных гномов. Вы представляете, что это значит? Не совсем, нахмурился я. Да, судя по всему, я опять во что-то вляпался. Это значит, что когда старик-гном это поймет, то будет грызть камни, чтобы вы этого не сделали. Потому что оскорбить главу рода и обвинить его в обмане – это... Войны между кланами начинались из-за меньшего. Войны гномов? Да, мастер и еще какие поверьте старому мэдду неужели северный рот такой сильный это один мэд поднял руку и ткнул пальцем в небо один из самых влиятельных кланов во всем аспираноре ну и дела этот торгаш будет искать любой способ чтобы загладить вину перед вами или убить меня подсказал я выход из этой ситуации. «Да, но не успеют. Смерть ничего не изменит. Вам достаточно подойти к любому гному-кузнецу в городе и сказать, что человек, получивший аргнор, обвиняет северный клан в обмане. И все. Эта весть разлетится по миру быстрее ветра». «Разве гномы живут в городах?» «Конечно», — удивился Мэт. «В любом крупном городе вы найдете и кузницу, и лавку, где работают или торгуют гномы. Только на севере они придерживаются старых традиций и живут в пещерах. Поэтому до сих пор и сильны. Южные гномы даже ростом повыше северных. И в магии они слабее. Но ведь человек может и соврать». «Нет», — улыбнулся он, блеснув крепкими зубами. «Нет, мастер». Кому угодно, но только не гномам. Они чувствуют ложь, как мы чувствуем гнилое мясо в похлебке. Тем более, что если вы солжете, то Аргнор рассыпется прахом. В общем, мне надо поберечься. Не думаю, — он покачал головой. Наоборот, вы счастливчик, мастер Серж. Испугать гнома ростовщика? Да перед ними даже король старается не показывать свой гнев. Вы уж простите меня, но гномы смотрят свысока на всех, даже на ваших братьев. Если честно, Мэт, то я слегка запутался в этой истории. Но ведь старик-гном опознал на мне Аргнор. Зачем вел себя так заносчиво? Иногда гномы дарят такие вещи в виде взятки. Например, телохранителям короля – «Чтоб те заказали еще больше гномьего оружия для своих подчиненных из второго круга охраны?» «Я не позволю себе много, если задам вам один вопрос». «Спрашивай», — кивнул я. «За что вы получили этот подарок от гномов?» «В этом нет тайны. Спас девочку гнома от волков». «Вы пролили при этом кровь?» «Я не помню». Может и была какая-то царапина, но ничего серьезного. О боги! Благословите тот день, когда вы это сделали. Но все же странно. Ведь на кольчуге лежит заклинание. Неужели этот старик его не почувствовал? Это обычный ростовщик, а не кузнец, презрительно скривился Мэтт. У них своя магия и свои заклинания. Ростовщичество — это самое низкое. И если на чистоту, то самое презираемое ремесло среди гном его племени. Им занимаются лишь те гномы, у которых руки растут из задницы. Гномы уважают лишь тех собратьев, которые создают ценности тяжелым трудом и талантом, дарованным богами. Вот поэтому кузнецы очень уважаемые гномы. И так было всегда. Скажи, Мэт. Да, мастер. Почему они так заносчивы с людьми? Еще бы им не задирать нос, мастер Серж. Они живут втрое дольше, чем мы, и богаты. Люди постоянно у них в вечных должниках. Поэтому и ведут себя так, словно им должны все без исключения. Будь этот гном немного поумнее, то поступил бы иначе. И как он должен был поступить? Заметив ваш аргнор, Высказать вам уважение и поинтересоваться, за какие услуги вы получили столь высокий дар. Ведь соврать вы ему не сможете. Сказали бы правду. Потом он должен был повторить слова благодарности. Мы будем здесь? Именно так. И потом, найдя вас, отблагодарить соответственно оказанные ему услуги. Ну и дела. Ладно, давайте перекусим. Я что-то совсем запутался в ваших объяснениях, а живот уже подводит. «Все уже готово», — отозвался сидящий у костра Рейнар и помахал деревянной ложкой.